Цикорий. Ходит лето по рассветам резвой девочкой босой. Дождик травы косит где-то серебристой косой. Где-то ночь с зарёю спорит, от зари горит роса, и раскрыл на мир цикорий удивлённые глаза. Цикорий цветёт с июня по август голубыми реже белыми или розовыми цветами. Зацвел цикорий, стало быть, солнышко застаивается в зените, тепла и света в волю, и за это цветок называют еще солнцевой травой и петровыми батагами, так как зацветает он где-то около петрова дня. Цикорий был известен... и древним египтянам и древним римлянам. Описание его можно найти у римских писателей: Плиния, Поладия, Колумелла, Горация и многих других. Первое изображение его было помещено в книге Страсбургского врача Иоронима Брауншвейга. А изобретателем цикорного кофе считают садовника Цимме из Тюрингии. История цикорного кофе занимательно описано Форстером в 1773 году. В России письменные упоминания о цикорном кофе впервые появились в Ростовском езде Ярославской губернии, где цикорий и по сей день занимают большие площади. У ростовских крестьян цикорий назывался золотым корнем за то, что при хранении не портился. Цикорный кофе возвращает человеку силы. Обнаружили его обессиленные охотники. Ходили-ходили они по тайге в поисках дичи и так увлеклись, что не заметили, как у них кончились продукты и порох. А когда заметили, поздно было. Надо на стоянку возвращаться, а сила на исходе. Разбили охотники лагерь, легли ничком на землю, чтобы о голоде не думать. И только проводник не последовал их примеру. Он рвал травы и составлял из них какие-то снадобья. Кору деревьев в муку перетирал, пытаясь из печи из неё кое-какие лепёшки, пока наконец не попробовал прокипятить в воде подсушенный цикорный корень. Напиток получился на вкус приятный, пряный, выпил и вроде бы сильнее стал. разбудил проводник своих спутников, предложил им испробовать напитка. Подкрепившись, охотники благополучно вернулись в свой лагерь, а с собою принесли и корни цикория, которые люди употребляют для заварки по сей день. Прекрасен и голубой букет цикория в широкой стеклянной вазе или в зелёном глиняном кувшине, раскидывая вокруг лазурные розетки. Он становится похожим на летний купол неба. Его голубизна точно звенит над воздушным маревом от перелива птичьих голосов. Только срывать цветы необходимо ночью, когда растение ещё спит и непременно с ещё не распустившимися бутонами. В роде цикория всего 10 видов, 4 из которых встречаются в СССР. Широко распространён и больше других известен Многолетний цикорий обыкновенный. Его разводят из-за утолщенных корней, которые высушены и размолотые в порошок, впоследствии добавляют в кофе или употребляют как его заменитель. А однолетний цикорий эндвей, так же как и цикорий обыкновенный, применяется для салата и широко культивируется на юге нашей страны.